тогда как к 11 съезду лишь 45, а к 10 всего 22, и то главным образом по центральным губерниям. Важная и партийной демократической формы связи ЦК с местными организациями была посылка ЦК своих представителей на губернские и областные конференции, которые не только выступали от имени ЦК, но и активно участвовали в работах конференций. В период между 11 и 12 съездом по плану, разработанному Организационно-инструкторским отделом, представители ЦК участвовали в 62 партийных конференциях, в том числе Екатеринбургская, Молотове-Томский, Нижегородская Калинин и Зиновьев, Псковская Калинин, Армоловская Коганович и Муранов, Брянская Коганович и Андреев, Петроградская Зиновьев и Молотов, Московская Бухарин и Зеленский, Костромская Малютин и Бубнов, Донецкая Чубарь, Екатеринославская Фрунзе, Одесская Петровский, Ганская Ворошилов и Радык, Юго-восточная Ворошилов и Радык Челябинская Сулимов, Туркестанская Рудзутак, Гомельская Смилга, Оренбургская Ярославский, Грузинская Куйбышев, Азербайджанская Калинин, Закавказская Лорженикидзе и Каменев, Харьковская Раковский, Ставропольская Гончаров, Ивановская Вознесенский, Сапроновский Карабков, Саратовская Лепсы, Зеленский, Крымская Сергушев, Вардин, Царицынская, Рябов, Киселёв, Башкирия, Петерс, Стульская, Сольц, Рыков, Шмидт, Енисейская, Струппе, Полтавская, Лебедь, Осадкин, Кубано-Черноморская, Микоян, Гончаров, Белорусская, Керженцев, Воронежская, Каминский, Рябинин, Курская, Кубяк, Бреслав, Татарская республика, Мещёреков, Сапронов, Рязанская, Ростопчин, Каленин, Вятская, Сольц, Мещёреков, Смоленская, Мандыштам, Чудская и другие. Приехавшие с конференции представители ЦК, как правило, докладывались в секретариат горк бюро, а в важных случаях и в политбюро о своих выводах впечатлениях и предложениях. Вообще я не помню ни одного случая, когда бы секретарь атор в бюро и политбюро отнеслись бы с должного внимания к докладам представителей ЦК, комиссии ответственных инструкторов, секретарей губкомов, и обкомов, а тем более краевых республиканских комитетов. А заседания, когда в порядке дня стояли такие доклады, были большими днями не только для аппарата и его руководителей, в особенности организационно-инструкторского отдела, готовившего материалы, предложения и выступавшего со докладами, но, как я видел, и для руководящих деятелей ЦК, в первую очередь его секретарей. Вся атмосфера была благоприятна для докладов и суждений по ним. Докладчикам, как правило, прибавляли время члены горб бюро задавали вопросы выступали а кто не выступал тот обычно вставлял свои реплики помню особенно выделялся своими остроумными меткими и весьма системными репликами коленен Михаил Иванович хорошо знавший места в виду того что он много разъезжал по стране докладчики с мест обычно начинавшие напряжённо Потом становились смелее и даже веселее, как говорится, расходились. По право критических замечаний было много. Временами острые и сердитые, особенно по неблагополучным организациям, которые нуждались в лечении. Так правило проекты принимались в основном с поручениями выделяемыми комиссией или организационно-инструкторскому отделу ЦК учесть замечания и принятые на заседании поправки и представить окончательно отработанный проект постановления ЦК